А в самолете Спенсер со страхом метался взглядом от одного прибора к другому. Лицо его застыло и напоминало белую маску. Он слышал голос Трелевана, продолжавшего свой неумолимый монолог. «Далее, Джордж, открой воздушный фильтр и уменьши подачу воздуха». «Не спеши». Спенсер с испугом смотрел на приборы. «Тумблер фильтра находится ниже тумблера смеси образования». Переведи его в верхнее положение. «Ты видишь его, Джанет?» – спросил он. «Да, да, вот он!» – и тут же добавила. «Смотрите, под нами огни аэропорта. Вот самая длинная полоса!» «Я надеюсь, очень длинная!» – ответил Спенсер, скрипнув зубами и не поднимая головы. «Тумблеры воздухоподачи!» – продолжал Трелевен. Справа от указателя смеси образования. Их там четыре. Их тоже нужно переключить в верхнее положение. «Нашла?» – прошептал Спенсер. «Да». «Отлично, девочка!» Он ощущал перед собой линию горизонта, но не рискнул оторвать глаза от приборов. Рев моторов стал неустойчивым с перебоями. «Сейчас выпусти закрылки на 15 градусов», – приказал капитан. Это второе положение ручки. Шкала находится в центре главной панели. После этого медленно уменьшай скорость до 140 узлов и, устранив дифферент, выйди в горизонтальный полёт. После этого включи насос гидроусилителя с левого края, рядом с гирокомпасом. В наушниках Треллиман услышал доклад оператора радарной. Да, верните до 225. Он сильно болтается по высоте. От 900 футов до 1300 измени курс на 225 приказал он в микрофон и следи за высотой ты сильно болтаешься старайся держать строго тысячу футов он слишком быстро снижается скороговоркой докладывал оператор радарный тысяча тысяча900 800 700 теряешь высоту! Настойчиво повторял Трельвен. «Добавь газ! Поднимай нос!» «650!» «600!» «550!» «Набери высоту!» — рявкнул Трельвен. «Набирай! Поднимай нос!» «Должно быть не менее тысячи футов!» «550!» «450!» — диктовал оператор радара, стараясь не выдавать своего волнения. «Это очень скверно, капитан!» «400!» «Четыреста! Четыреста пятьдесят! Он поднимается! Пятьсот!» На мгновение Трелевен дрогнул. Он сорвал наушники и повернулся к Бардику. «Он не сможет этого сделать!» «Конечно, не сможет!» «Скажи ему!» — выдохнул Бардик, рванувшись к капитану и схватив его за руку. «Ради всего святого! Скажи ему! Скажи, что нужно сделать!» Трелевен вцепился в микрофон и поднес его к рту. «Спенсер», — начал он, стараясь говорить как можно спокойнее. «Ты не сможешь сесть с первого захода. Послушай меня. Ты должен сделать несколько кругов и потренироваться. Горючего у тебя еще на два часа полета. Поднимайся, тебе говорят. Поднимайся!» Они застыли, слушая ответ Спенсера. «Лучше давайте продолжим. Я буду садиться сразу. Вы слышите меня? Я сажусь». Тут люди, которые умрут меньше, чем через час. О двух часах не может быть и речи. Машина меня немного слушается, и этот шанс мы должны использовать. Давайте продолжим. Я выпускаю шасси». И они услышали его команду. «Джадет, выпускай шасси». «Хорошо, хорошо, Джордж», – спокойнее произнес Трелевен и надел наушники. Он старался успокоиться, но мышцы свело, и он еле говорил. Он закрыл глаза на секунду, опять открыл и заговорил с прежней четкостью. Если шасси вышли, проверьте три зеленые лампочки. Помните? Держите курс 225. Добавьте немного газ, чтобы не потерять скорость. Устраните дифферент и держите набранную высоту. Так, проверьте давление в тормозной системе. Должно быть около 1000 фунтов. Манометр находится на панели, справа от гидроусилителя. Если давление в норме, то не отвечайте. Вы меня слышите? Теперь откройте жалюзи воздухозаборника на одну треть. Ты помнишь, Джанет? Движок у твоего левого колена и разметка в третьих. Отвечайте только в том случае, если что-то непонятно. Теперь охлаждение. Пока Трелевен говорил и голос его заполнил притихшую комнату на башне, Бардих подошел к стеклянной стене и пристально всматривался в небо. За стеклом было пасмурно. Плотная шапка облаков, казалось, придавливала к земле. Он слышал, как Трелевен приказал сделать аккуратный разворот на 180 градусов влево, чтобы вывести машину на финишную прямую, внушая Спенсеру, что делать это надо медленно и четко, не забывая про приборы. Педантичный монотонный голос капитана навевал насильно перенервничавшего управляющего перевозками мрачные мысли. «Это...» — обратился он к сидевшему рядом оператору. «По-настоящему катастрофическая ситуация!» Оператор слегка усмехнулся в ответ. «Одно ясно», — продолжил Бардик. «Что бы ни случилось, через две-три минуты здесь будет твориться черт знает что!» Он полез в карман за сигаретами, но передумал... И вытер губы ладонью. «Сейчас займись двигателями», – диктовал Трельван. «Тахометры должны показывать 2250 оборотов в минуту, каждый. Отвечать не надо». «2250», – повторил Спенсер, внимательно следя за показаниями тахометров и выполняя указания капитана. «Джанет», – обратился он к девушке, – «диктуй скорость». «Сейчас 130». «125, 120, 125, 130». Трелеван слышал в наушниках доклад с радара. Он продолжает болтаться по высоте. Сейчас 900 футов. «Джордж», — передал он, — «уменьши скорость до 120 узлов и устрани дифферент». «Я повторяю, скорость 120». Он взглянул на свои часы. «Только спокойно». «Продолжает терять высоту». Доклад с радара. 800 футов, 750, 700. Ты теряешь высоту, рявкнул капитан в микрофон. Теряешь высоту, поднимай нос. Давай, давай. Ты должен держать около тысячи футов. Джанет продолжала диктовать. 110, 110, 105, 110, 110, 120. Остановилась на 120. Поднимайся, поднимайся, садил сквозь тиснутые зубы Спенсер, налегая на штурвал. Ух, старая неповоротливая телега, она не слушается, она совсем не слушается руля. 125, 130, 130, остановилась на 130, набрал высоту, 900 футов, доклад с радара, 950, 1000, «Держи тысячу футов!» Трелевен окликнул башенного диспетчера. Он вышел на финишную прямую, выключив все фонари на взлетно-посадочных полосах, кроме 0,8, и опять в микрофон. «Выходи напрямую между 0,74 и 0,80 отметкой. Следи за скоростью и высотой. Держи тысячу футов, пока я с скомандую снижаться». Одна за другой гасли цепочки сигнальных огней, спрятанных в траве вдоль взлетно-посадочных полос. Осталось только две цепочки вдоль главной полосы. «Заканчивай разворот, Джордж, и как только будешь готов, ориентируйся по полосе прямо перед тобой. У нас дождь, включи очистители. Тумблер ниже и правее автопилота, и четко обозначен. «Ищи, Джанет», — бросил Спенсер девушке. «Держи высоту тысячу футов, Джордж. Полоса длинная. У тебя еще уйма времени. Пусть Джанет найдет тумблер включения посадочных огней. Это на верхней панели, чуть левее центра. Строго держи высоту». «Нашла?» — спросил Спенсер. «Минуту». «Да, вот он».